Глава 3. Закончив с уборкой в ванной, я сразу же принимаю душ и, обернувшись в полотенце, иду в гостиную. Еще одна граница между мной и мужем. Когда родилась Лера, мы все еще были счастливы какое-то время. Мы стали родителями и долго готовились к этому моменту. Но стоило сбыться этой мечте, все изменилось. Будто кто-то переключил с белого на черное. Она плохо спала, она громко кричала и плакала по ночам. Я не высыпалась, но не жаловалась. Я не могла этого сделать. Я мать, а она моя малышка. Влад был иновым мнением. Он давал без слов понять, что мы ему мешаем, и я приняла решение на первое время спать с Лерой в гостиной, закрывала дверь и продолжала быть матерью. Всё катилось по наклонной. Хотя, разумеется, не всегда было так. Мы оставались мужем и женой. Мы пытались Но в итоге это самое первое время увеличилось на неопределённый срок. Позже Влад психовал уже потому, что меня нет рядом. У Леры начались проблемы со здоровьем. У неё обнаружился аллергия. И я очень тревожилась, боясь отойти от неё далеко и надолго. А потом пришло время зубов. Всё вспоминается так чётко, будто происходит сейчас. У дочери режутся зубки, и она непрерывно плачет. Температура на недавнюю прививку поднялась и болит ножка с уколом. Звоню маме, прошу у нее совета. На часах два ночи, а она урывками спит по пятнадцать-двадцать минут. Мне больно смотреть на мою девочку. Но все становится в разы хуже морально, когда я слышу на очередной ее слезный поток стукнувшую дверь у гостиной. Стало обидно, ведь я ждала и продолжала ждать его поддержки, обоюдных бессонных ночей с нашей дочкой. Но в итоге справляюсь совсем сама, выслушивая, как плохо он спал и еле работал из-за того, что мы ему не дали отдохнуть. А я с больной головой, без шанса на отдых, сидела с Лерой ночью и днем. В ее сон убиралась и стирала, а потом готовила ужин. Но я не жалуюсь. Кажется, не положено это у женщин. Правда, не знаю, кто так решил и почему. Стою в странном испуге, слышу, как он дышит мне почти в спину. Лера не замолкает ни на секунду в моих руках. — Вы тут долго еще? — наконец выдает срывающимся голосом. — Ты не можешь ее успокоить. «Чего она ревет вечно у тебя? Позови маму свою или мою. Они-то уж точно знают, как справляться с детьми». Это было больше двух лет назад. Нашей дочери сейчас три, а мы по-прежнему в разных комнатах. Не могу поверить, что на нашей свадьбе мы целовались так страстно, что нас просили остановиться или отправиться в мотель. Сейчас же с той же страстью мы ругаемся. Хотя и это происходит довольно редко. Мы просто две параллельные прямые». Подвигаю кроватку Леры чуть к стене, и скинув полотенце, надеваю бельё и кружевную ночнушку. На плечи накидываю лёгкий халат и иду на кухню. Люблю в это время, которое принадлежит только себе, выпить чашку чая и посмотреть телевизор. Тишина и одиночество снова берут своё, привлекая к совести пристальное внимание. Как бы там ни было, сейчас я ощущаю опустошение. Я не горжусь своим поступком и по правде не знаю, что мне делать с этим. Перед уходом Влада я была на эмоциях, которые он сам вызвал, будучи злым, а сейчас происходит откат. На часах 10 вечера. И я не знаю, для чего сижу и жду его сегодня под видом вечернего чая. Тон мужа, его слова, не верится, что это новые мы, или же прежние, но с новыми ранами и опытом. Я думала, что когда вернусь, мне будет всё равно, но это далеко не так. И я не понимаю, почему. Внутри меня было так много обиды и злости на Влада, что я перестала на него обращать внимание. И логичный вопрос, почему я здесь, можно оставить без ответа. А может, из-за маленькой малышки, которая сладко спит и ни о чем не подозревает. Не знает, что происходит между некогда любимыми людьми, ее мамой и папой. А еще, еще я думаю, что это лишь оправдание, глупые, как и наши с ним поступки. Он тоже мог давно всё это прекратить, но муж каждый день возвращается домой, как и я. Это не игра, но кажется ею. И я не знаю, что бы было с нами, не выйди я из декрета. Входная дверь хлопает, и я слышу, как громко ругаюсь, Влад шумит в прихожей, грозя разбудить дочь. Быстро выхожу и вижу, что он еле держится на ногах. Я никогда не видела мужа в таком состоянии. Ни разу за 7 лет брака и тот год, что мы встречались после знакомства, Влад не напивался. Ты что, пьян? Я застала его, когда он, облокатившись на стену руками, смотрел вниз. "Пьян", ответил, подняв голову и заглянул в мои полные недоумения глаза. Он не мог сфокусировать взгляд на мне, но всё же я видела какую-то странную смесь в глубине его серых глаз, зрачки которых сейчас были сравнимы с тёмными тучами. "По какому поводу?" Я не подходила к нему, держала расстояние, потому что я не узнавала его сейчас и не могла предугадать действия выпившего Влада. Заметила? Правда, Лида? Послышался его смех раскатистый и гортанный такой. Это точно ты. Его язык стал заплетаться на более сложных словах. Иди отсюда. Иди туда. махнул рукой и кое-как сняв второй ботинок, прошёл мимо меня, держась за стену. Подняла брошенную куртку, поставила обувь на полку и услышала новый грохот уже в спальне. Вошла и увидела перевёрнутый компьютерный стул, а мужа с полуснятыми штанами. Ты дочь разбудишь, что ты вытворяешь, Влад? Опять ты. У нас сегодня театральный кружок, и тебе досталась роль жены. Иди, я сказал. «Не смей сбрасывать все это дерьмо на меня одну!» Тут же завелась и ответила ему. «Все, что я хочу, это лишь спать, а не слушать тебя». Аналогичное желание, не поверишь. Развернулась и в последний раз на него взглянув, вышла, прикрыв дверь, которой хотелось ударить со всей силы. Внутри бурлила злость, и поэтому, войдя на кухню, я не смогла остановиться, выписывая круги. Быть может, я не имела права так себя сейчас вести, но эмоции мне были неподвластны. Спустя несколько минут я снова вернулась к нему. Я не знала, что скажу, но была уверена в том, что поступаю правильно. Открыла дверь силы, чтобы он видел мой настрой. Но Влад лежал на постели, лицом к потолку. Он практически спал и лишь слегка повернул в мою сторону голову. Следил за тем, как я медленно подхожу и сажусь на край постели. — Все дерьмово, да? — он говорил невнятно, и мне с трудом удавалось понять слова. И все же я понимала их. Как и смысл, как и вопрос, к которому не было готово. Думаю, да. Голос пропал в миг. Я рассматривала его в этом приглушённом свете, исходящем из коридора. Его русые волосы были взлохмачены и выглядели забавно. Я испытывала тоску и новую порцию стыда. Хренова, ответил спустя момент длительной тишины и полагая окончательно уснул. По щеке скатилась одинокая слеза. Я накрыла его тёплым пледом, потому что он лежал на одеяле, и не решаясь поцеловать, вышла из комнаты.